На самом деле Эрик не хотел, чтобы она шла одна в логово такого грешника и р а з в р а т н и к а как Кристоф Вагнер. Но д и с а считала, что так будет правильнее. Преподобный с его едкими шуточками и п р я м о т о й явно не понравился ректору черной школы. Должно быть, Кристоф немало перевидал таких наглых и дерзких, рассчитывавших получить место лишь благодаря своему хорошо подвешенному языку. Со стороны могло показаться, что он доет их. Как козочек в ы м а н и в а я у студентов земли, замки, драгоценности. На самом деле он сам был коровой с выменем, из которого сыпались самоцветы. к р и с т о ф дарил своим шкалярам обещания власти, богатства, известности, любви. Разве не ради этого люди тянутся к магии? Диса п о т о п т а л а с ь на месте и пожевала губами, подбирая слова. Господин мой, он в общем не хочет школу так вам. Тут вон о какое дело! Братец и х н и й пустобрех и д у р а л е й забрал у одного голландца волшебную книгу, а тот его взял да проклял. Мол, ежели не принесешь мне такую же к н и ж и ц у взаместо той, будешь ли п ц о м немощным по деревням побираться. Она сама не знала точно, откуда взялся в ней этот простецкий говорок и поймет ли его Кристов, который знал исландский лишь благодаря чудесной травке, которую д о с т а в а л из табакерки. Возможно, в Дисе пробудились все те беседы, что она девочкой вела с Гисли и другими рыбаками. Единственное богатство которых заключалось в их историях. Какое-то время Кристоф пристально изучал ее лицо, склонив в голову. Совершенно непонятно было, какое впечатление на него произвела ее речь. Ну хорошо, сказал он наконец. Что еще за книга? Страницы ее жгут лицо, жаром выпалило Диса. Брат моего господина испугался, что ослепнет от ее пламени или что у него брови сгорят. Голландец тот сказал, что книга, которую мы ищем, родная сестра и войны. Мой господин очень добрый, но он даже пенять братцу не стал, что тот полез куда не звали. Да уж, ц ы к н у л языком Вагнер, поднимаясь и отставляя кубок с вином. Не очень-то умен этот юноша, как я погляжу. Совсем не умен ваша светлость, горячо заверила его Диса. Она бы хотела стащить с головы шапку и начать ее заламывать, как делают крестьяне перед знатными господами, но испугалась, что Кристоф увидит длинные волосы. Глуп, что твоя бочка! Уж как с ним господин намучился! Кристоф отошел к книжным шкафам и в ы н у в трость из подставки у стола, принялся отодвигать ею книги. Дадисы донеслись протяжные стоны п о с к у л и в а н и я какие издает собака! Если хозяин б р о н и т с я на нее или дразнит сочным куском со стола, это стенали книги. Они к р и х т е л и и бормотали, жаловались и ухали по совиному. Им вероятно причиняла боль прикосновение трости, или же оно разбудило их от чего-то вроде сна, если только книги могут спать. Хотя это ведь не простые книги, а г р и м у а р ы так что ничего удивительного. Что-то рыкнуло в глубине шкафа. Кристоф довольно хмыкнул и отложил трость. Книга, которую он вытащил на свет, была заключена в добротный кожаный переплет с золотым тиснением. Вагнер взвесил рукопись в руке и небрежно швырнул на столик рядом с кубком, в котором оставалось вино. Диса дернулась, чтобы не дать случайной капли з а л я п а т ь обложку, но Вагнера это только развеселило. Гримориум, ф л а м и у м Добродушно пояснил он, наливая себе еще вина. То есть пламенеющий, написан одним ученым евреем два века тому назад. А лет сто назад тогда я его еще не отыскал. Французы взялись за перевод и наплодили по глупости и неумению множество безобразных подделок, годных лишь для того, чтобы пугать таких простаков, как брат твоего каноника. Плевое дело. Их десятки по всей Европе. Так что клянусь своей бессмертной душой, раз уж книга пока при мне. Твой голландец тоже не отличит настоящий г р и м у а р от фальшивки. У меня подлинник. Не скажу, что самая ценная книга в моем архиве, но все же не собираюсь отдавать ее каждой деревенщине, кто попросит. Что твой господин готов мне дать за нее? Преподобный Эрик поднимет из мертвых любого, на кого укажете. После того, как Диса это произнесла, в комнате повисла тишина, только потрескивали поленья в печи. Кристоф смотрел на девушку темным неотрывным взглядом, и ей показалось, что в его глазах скачет пламя. Лучшие умы Европы пытались воскресить доктора Фауста в обмен на мою благосклонность, наконец заметил ректор. Говорил он спокойным и ровным голосом, из которого внезапно, будто вышел весь хмель. А хоть один исландец среди них был? Вот уж не думаю, что у вас есть особое знание, какого нет у остальных. А что вы теряете? Но в самом деле, ваша светлость, попытка-то не пытка, может выйдет чего. Мое то дело маленькое, но я своими глазами видал, как господин мой с того света покойников возвращает, даже и разорванных диким з в е р е м Про себя Диса понадеялась, что Кристов не знает, что в Исландии не водится настолько крупных хищников. Молодой человек по барабанил пальцами по столешнице, почему-то взглянул на шашки на доске с лисой и гусями. где победа явно была за лесой, восемь гусей съедены, а значит, за п е р е с л и с и ц у уже не получится. Играешь? спросил вдруг он с любопытством. В лесу в курятнике. У нас она л е с о й с гусями зовется, ваша светлость. Немного разве что. За кого чаще? За лесу. Этот ответ отчего-то понравился Кристофу, потому что он резко поднялся и хлопнул в л а д о ш и Так уж и быть. Подходите к воротам лейкари и завтра в полночь. Если твоему господину удастся меня удивить, книга ваша. Не в ы с о к а цена. Уже на выходе из кабинета Кристов вдруг окликнул Дису, а когда она обернулась, щелчком большого пальца кинул ей что-то размером с монетку. Она ловко поймала это двумя руками и коротко поклонившись, вышла за дверь. Только в коридоре открыла ладони и посмотрела, что за подачку оставил ей Кристов. В ладони вместо монетки лежала белая круглая шашка. Лиса. Диса кралась по ночным улицам, залитым белым светом луны, как тать. Ночь была г л у б о к о й и прохладной. Прячась в тени относильщиков фонарей, девушка ощупью пробиралась на постоялый двор. Хорошо еще, что от лейкарии до рыночной площади было рукой подать, а там уже и двор легко отыскать. По сонному конскому р ж а н и ю и запаху навоза. Под дверью их с Эриком комнаты растекалась л у ж и ц а света. Не стучась, Ди с а юркнула внутрь и нос к носу столкнулась с веснущим т ы м курносым пареньком лет семнадцати. Лицо у него было наглое, уши чуть-чуть топырились, а нестриженные волосы курчавились у самой шеи. Сам Эрик сидел у открытого окна и набивал трубку табаком. При виде Диса он резко встал и вздохнул с облегчением. Только девушка собиралась спросить, кого он успел приволочь в дом, пока ее не было, как ее осенила догадка. Она еще раз взглянула на парня и пощелкала пальцами у него перед глазами. Малой глупо улыбнулся и заморгал. Ни с чего он сделан: и з б ы ч ь и головы, ведра и черенка от лопаты. Эрику наконец удалось раскурить трубку. К потолку поползли ароматные кольца дыма, которые окутывали фигуру пастора, как сумеречный туман на болоте. Диса еще раз взглянула на самодельного драуга и щелкнула его по носу. Мальчишка поморщился и потёр кончик, протянув капризно: эй, "Эй!" Выглядел он в точности, как она сама под мороком. Похож на в самом делешного, оценила девушка, обходя его вокруг. Удалось договориться с Кристофом, дитя мое. спросил Эрик, посасывая чубук трубки. Проще простого, хвастливо кивнула Диса, как никогда довольная своей задумкой. Он немного всего порассказывал об этой книге и что подделок много, и что написано каким-то евреем сто лет назад. Зато теперь я точно знаю, где она лежит. Будем надеяться, что не п е р е п р я ч е т Весь замысел, как обвести Кристофа Вагнера вокруг пальца, почти целиком принадлежал ей. Очевидно, что добром уговорить ректора отдать им книгу не вышло бы. Оставалось пойти нечестным путем и украсть ее. А для этого требовалось узнать, имеется ли у него такая и где ее найти. После чего обманом выманить дьявольского прислужника из кабинета. Приманку им подсказал сам а у э р х а н заявив, что больше всего на свете Кристов жаждет вернуть из мертвых своего нечестивого учителя. Так Диса поняла, что им нужен драук. Стоило ей об этом заикнуться, Эрик возразил, что даже если бы он захотел поднять из мертвых кого-то, кого сатана разорвал на части, это не в его силах. Но Диса была уверена, что этого и не требуется. Пастор ведь сам рассказывал, что драук не обязательно настоящий мертвец, что колдуны могут сделать его изо всякого подручного барахла. Достаточно небольшого представления, заклинаний там или ритуала. Главное, чтобы Эрик сумел задержать Кристофа на могиле и дал возможность девушке вытащить книгу, а дальше оставалось бежать так быстро, как только они смогут, до самого Гамбурга. Сначала Диса предложила создать лже покойника, чтобы он пока пошелся в могиле, дав Кристофу надежду, но Эрик этот план отмёл. Во-первых, отметил он, они понятия не имеют, где похоронен доктор Фауст, не объезжать же все кладбища Виттенберга. К тому же едва ли такой человек, как он, лежит в святой земле. Во-вторых, Кристов наверняка сочтет подозрительным, что преподобно явился без слуги, которого присылал накануне. Так что решено было накинуть место этого на Драуга Морок и выставить его под видом д и с ы План был шатким, а его успех сомнительным. Эрику не нравилось, что д и а отправилась к Кристову договариваться одна, и еще меньше, что она полезет к нему в кабинет. Пришлось заверить пастора, что никакой опасности нет, раз самого Кристофа она там не встретит. Эта уверенность д и с ы в собственных силах отчасти перекинулась на Эрика. Нужно было любыми правдами или неправдами добыть книгу, чтобы спасти Пауля. Ночь опустилась на Виттенберг как-то внезапно, подкралась и напрыгнула без всяких сумерек, т е к у ч и х летних закатов и звезд. просвечивающих сквозь блеклое небо. Город был точно лягушка, которую накрыли ведром, и она, оглушенная, замерла в этой железной темноте, которую п р и н я л а затень от хищной птицы. Эрик и Ди стояли у окна, глядя, как трактир покидают, шатаясь, последние посетители. Пара п ь я н ч у ж е к решила заночевать прямо на конюшне в сене, по соседству с мышами, но пришли их жены. Де белые матроны с мощными руками, которые не боялись за свою жизнь ни бога ни ч е р т а и вытащили муженьков за шкирку. Почему-то в эту ночь напилась больше народу, чем обычно. Быть может, луна подливала им в кружки страха. Ужинать они не стали. Ди с а опасалась променять снарвку на сытое брюхо, а Эрик хотел сохранить при себе ту остроту мысли, что дает только голод. Девушка украдкой рассматривала его лицо. о мытая лунным светом и казавшаяся в нем каким-то кротким и мечтательным в пасторе проступили черты брата, и девушка не могла разобрать, нравится ли ей этот новый Эрик больше или меньше того, что всю дорогу посмеивался над ней и дразнил. Вы не похожи на тех священников, что я знаю. Это было правдой. Взять хотя бы пастора Свейна, человека таившего в себе много секретов. С того происшествия в канун Рождества, о котором д и с а старалась не вспоминать, а потому вспоминала каждый день, ее мнение о преподобном переменилось. Она обнаружила в пасторе Свейне странную воинственную б о я з л и в о с т ь Напор, с которым он в е щ а л с я своей к а ф е д р ы больше не мог ее обмануть. В нем чувствовалась тревога, как в человеке, который орет на бездомных псов, обступающих его со всех сторон. В Эрике этого не было, ни напора, ни страха, но ощущалось нечто иное, что все время ускользало от нее, не давалось пониманию. Чем же? Эрик улыбнулся, и вокруг глаз у него образовались мелкие морщинки. Он мучается, подумал о д и с а Его терзает то, что ей отведена роль вора и ловкача, а ему предстоит всего лишь отвлекать. Ну что ж, все дела твори в смиренно, м у д р и и Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа, и этим твой плод будет вознесен до неба. А еще ему правда хотелось знать, в чем его отличие от остальных священников. д и с а не понимала ч е с л а в и е это или неуверенность, знала только, что и Эрик пока ее саму не разгадал. Значит, не время. Ну вот вы о душе мало говорите, преподобный. Каноников же хлебом не корми, дай потолковать об адских муках, о грехе. Может быть, пока не поздно дать мне н а с т а в л е н и е К порогу постоялого двора почти неслышно подкатила небольшая крытая карета, запряженная единственной черной лошадью. ч я г р и в а в лунном свете отливала сталью. Возницей был сам к р и с т о как будто опасался доверить кому-то столь важную миссию. Эрик набросил на плечи плащ и надел шляпу. На улице, думал Одиссей, он полностью сольется с темнотой. Эрик снова улыбнулся. На этот раз тепло и искренне перекрестил ее и неожиданно, взяв за плечи, придвинул к себе и поцеловал в лоб. Диса замерла. Таким неожиданным был этот его порыв. Губы у него были горячими. Отстранившись, он сказал: «Наставление о душе у меня всегда простое, дитя мое. Постарайтесь ее сохранить». С этими словами, развернувшись, он отправился прочь. оставив ее готовиться к собственной роли. Драуг с придурковатым видом бойко последовал за ним. После того как Тора у обучила Ди сутрамам, ни одна дверь больше не была для нее заперта. Если при себе б ы л а замок трава, х а м р е н д а б у к Добыть ее было не так сложно. Требовалось лишь посадить в топкую болотистую почву вырезанный из земли конский след. Что лошади оставляют в дни переезда накануне лета, а потом дождаться м е с ы а святого Йоуна и тогда уже собрать. Гораздо труднее было сушить на ветру, но так, чтобы солнце не попалило хрупкие листочки. В солнечные дни Ди спрятала а ее в сарае, а в пасмурные и ветреные снова доставала, раскладывая на пороге так, чтобы никто не растаскал. Та трава, что болталась у нее на шее, д о с т а л а с ь ей из запасов Лауги. Дорога до двери университета заняла не так много времени, но Ди сознала, этот путь по узким мощеным улочкам будет есниться еще долго. На входе не нашлось ни н а в е с н о г о замка, ни задвижки. Тут механизм спрятался в недрах дверей. Ди с а сняла с шеи шелковый шнурок, с вырезанным из дерева коробком размером с фалангу большого пальца, и на щ у п а в з а м о ч н у ю скважину осторожно приложила к ней. Сначала ничего не происходило. Тишина стояла такая, что Ди с а слышала клокотание крови у себя в ушах. з а т е несколько мгновений, что замок упрямо помалкивал, она перебрала в голове еще тысячу запасных планов и обругала двери последними словами. Наконец в замке раздался хруст, с противоположной стороны что-то металлическое шмякнулось на землю и дверь приоткрылась. В прошлый раз, когда Ауэр х а н в е л ее коридорами, приходилось считать шаги, чтобы не запутать, л и сейчас Диса боялась сбиться и свернуть не туда. Нащупав ступени на четвертый этаж, она испытала такое облегчение, что руки и ноги обмякли, словно набитые соломой мешки. Коридор и последняя дверь, третья справа, которая должна была привести ее в кабинет Кристофа, она оказалась не заперта. Как недальновидно! В душной темноте д и с а не сразу вспомнила, где расположена печка. Достав из-за пазухи свечу, она вытянула рукав и обернула им ладонь, чтобы не обжечься, пока открывает створку. Внутри тлели, сверкая угли. Воровка п о д п а л и л а фитили и зажгла одну за другой оплавленные свечи по всей комнате. Кабинет со вчерашнего дня ничуть не изменился. Разве что на доске для игры в лисы и гусей теперь не хватало одной шашки. Кристов даже не удосужился убрать ту самую книгу обратно в шкаф. Она так и лежала на столе, и кожаный переплет отливал глянцем. Сейчас в г р и м у а р е действительно мерещилось нечто дьявольское. Дисе показалось, что сморщившись, кожа складывается в уродливую морду искаженную яростью. Диса схватила книгу и сунула ее под мышку. Девушка была готова к чему угодно, что обложка обожжет ей пальцы. Что складки кожи отрастят зубы и вцепятся в ладонь, что книга застонет или закричит, но ничего из этого не произошло. г р и м у а р с мирно лежал под ее рукой, не издавая ни звука, ни шевелясь, ничем не выдавая своего магического происхождения. На Дису навалилось такое невероятное облегчение, что она, глядя на полную луну за окном, едва не расплакалась. Чувство поражения следовало за ней по пятам все то время, что они с преподобным Эриком провели в пути. Оно было горше с т ы д а или вины, мучило хуже голода и бессонницы. Если бы ее план не удался и пришлось бы вернуться в Исландию с пустыми руками, это б е с с и л и е преследовало бы Дису всю жизнь. На все ушло пара минут. Свечи едва успели пустить первые восковые слезы. Раз время осталось, н е грех было и оглядеться. Когда еще представится возможность взглянуть на обиталище настоящего чернокнижника, не такого как преподобный Эрик, этот таи чудес поди за свою жизнь никогда не совершал. Диса шагнула к шкафам. Книги чуть слышно перешептывались между собой, но почувствовав ее приближение, смолкли и затаились. Девушка не стала трогать заколдованные страницы. Это не укусило так чего доброго другая палец оттяпает. Зато она потрясла и поковыряла все загадочные склянки с латинскими надписями на этикетках и потрогала расставленные на полках косточки маленьких животных. Лапки одних были так к о р о т к и что едва ли могли бы унести их от хищников, другие же и вовсе были лишены конечностей, представляя собой один длинный хребет. Диса догадалась, что последнее должно быть и есть змеи. Раньше она их никогда не видала и только здесь, в Германии, р а с с м о т р е л а на вывесках аптечных лавок, да один раз у г л я д е л а с м у т н о е ш е в е л е н и е в траве. Дверь в комнату с а л ь к о в ы м была приоткрыта и Дису вдруг потянула туда, как м о ш к у на свет. Она взяла свечу и заглянула в темный проем, стараясь не задеть балдахин, поднесла огонек к тяжелому бархату, р а с с м а т р и в а я золотую вышивку и завязки с кистями, перехватывающие ткань. Одной свечи не хватило бы, чтобы осветить спальню Кристофа целиком, а больше Диса нести сюда опасалась. Так что решила, что любопытство ее удовлетворено и пора возвращаться. Но разворачиваясь, она со всего размаху стукнулась пальцем ноги о что-то металлическое, чудом не выронила свечу и закусила кулак, чтобы не вскрикнуть. Оправившись от боли, Диса осветила чугунную подставку, на которой покоился длинный вытянутый ящик высотой с ладонь. А длиной чуть больше ее руки от плеча до кончиков пальцев. Ящик был обтянут зеленым сукном с серебряными накладками. Сердце Дисы почему-то забилось чаще. Она осторожно протянула руку и попыталась приподнять крышку в тайне, надеясь, что ящик окажется заперт и замок трава его не возьмет. Напрасно. На блестящие ч е р н о й п о д к л а д к е б и л е л и кости. Длинные и крепкие они были такими гладкими, что Диса поначалу приняла их за заготовки для ложек или трости. Только когда свет утонул в черных глазницах человеческого черепа с пробитой в нем дырой, Диса отшатнулась, опять едва не в ы р о н и в свечу и выбежала из спальни. Уже стоя доски с шашками, она пришла в себя и посмеялась над собственной пугливостью. В конце концов Кристоф Вагнер не скрывал. что сам подписал договор с врагом рода человеческого. Не зря в услужении у него демон, который может принять облик хоть черного коня, хоть огненной птицы. Стоит ли удивляться, что рядом со своей постелью он держит человеческие кости в коробе? Быть может, хранит останки своего злейшего врага и каждый день перед сном торжествует, вспоминая о сладостном триумфе. Или это кости девственницы, нужные для какого-нибудь ритуала? Еще неизвестно, из чего вырезаны эти его лиса и гуси. Подумав об этом, девушка достала из кармана белую круглую шашку и, не желая оставлять ее при себе, внезапно, как-то по-детски испугавшись проклятия, положила на доску в самый центр, туда, где ей и полагалось быть. После дождя сыро, шерсть влажная. Удалось спрятаться в старое трухлявое дерево и переждать грозу. Там пахнет издохшим ежом, но она нашла только шкурку. Кто-то уже постарался до нее. Лисята ждут еду. Лес пахнет мясом, перьями. Первых двух птиц, крупных и сочных, с маленькими головами на длинных хрупких шеях, она замечает на косогоре. Припав к земле наблюдает за ними из-за склона холма. Щиплют траву, ходят переваливаясь, из низины тянет тряской. Там плещется озеро. Она проделывает несколько кругов вокруг них, убеждается, что птицы ее не видят. Ветер доносит их запах. Первого гуся она убивает, налетая на него зубами. Второй отталкивается от земли и взлетает, хрустит длинная шея. Пасть з а л и в а е т к р о в ь и забивают перья. Она перует у подножия холма, выдирая крупные куски плоти, плюется пухом, потом дремлет. Закатное солнце греет шкуру. Надо вставать, лисята пищат в своей норе. Какая-то мысль не дает ей покоя. Должно быть, блохи, думает она, и сладостно вычесывается, трясясь и заваливаясь на бок. Спускается к озеру и пьет. Недалеко дремлет еще одна птица, шея изогнута, голова спрятана под крылом. Эта птица даже не успела понять, почему умерла. Мясо у нее такое теплое и нежное, что она пожирает его сразу, не донеся до н е с я д о н о р ы Вода красится красным, темнеет, наливается из стома. Лиса помечает место под деревом, чтобы все знали, что она тут хозяйка. Из-за набитого брюха тяжело идти, отдохнуть. Искать новых птиц, их много, на одного больше дюжины. л о ж и т с я в тени дерева, голову на лапы. В коре к о п о ш а т с я жучки. Плывет луна, что-то монотонно стрекочет в траве. Почему она ушла так далеко от нары с лисятами? Что она тут ищет? Луна скрывается за тучами и дису подбрасывает, точно в нее ударяет молния. Гримуар, книга, лес, гуси. Это все морок наваждения, а ее цель книга. Тяжесть двух гусей никуда не исчезла. Лисица внутри подбирается. Диса пытается соображать быстро, одновременно оставаясь собой и лисой. Она одна. Тринадцать гусей. Все просто. Книга должна быть внутри одной из птиц. Диса и сама не сумела бы объяснить, почему ей пришла в голову эта мысль. Надо искать. Эта лисица умеет. рыскать, сновать, нюхать воздух, бежать, мягко касаясь лапами подушки из палых листьев. Она знает тропы. Третьего и четвертого гуся она находит недалеко от реки. Птицы не сопротивляются. Теперь они диса и лиса разгрызают им шеи и вспарывают животы. Ничего, пусто. Только теплая еще бьющаяся трибуха. Они не голодны, но все равно едят. Они были сытыми еще после первого гуся, после второго чуть больше, чем сыты, пресыщены. Теперь живот тянет к низу. Диса пытается объяснить лисе, что именно они ищут, но лиса понимает только, что зачем-то нужны еще гуси. Ночь торопит ее, кусает за лапы. Или это блохи? Их бег уже не похож на бег, они задыхаются, от их сопения просыпаются мыши. После следующего гуся тоже пустого они могут двигаться только шагом. Тошнит, кожа на животе натянута, внутри все крутит. Диса пытается убедить лису не есть жертву. Достаточно спороть ей ч р е в о и проверить нет ли там книги. Лиса соглашается, но следующего гуся они все равно съедают, разгрызая кости. Лисе плохо, останавливаются через каждые два шага. Душно. Ветер несёт запах тухлятины. Они ложатся. Муравьи ползают по их лапам и хвосту, забираются в уши. в о р т у с о л о н о Гусь не спеша проходит прямо у них под носом. Ему не страшно. Он видит лесу. Они лежат так неподвижно, что птица принимает их за дохлых. Из з л о в р е д н о с т и подходит ближе и щипает за шерсть. Они окружают, подсказывает диса. Чтобы закрыть лесу, нужно восемь гусей, и леса проиграла. Еще две птицы опускаются на ближайшие ветки, те прогибаются под их весом. Может, гуси тоже кого-то съели, например лесу? Ей нужна книга, она точно где-то здесь. Просто головоломка. Они на доске для игры. Один из гусей задевает их уши крылом. Больно. Они тявкают, но этого недостаточно, чтобы отпугнуть злых птиц. Внутри одной из них книга. Живот так переполнен, что Дисе кажется, он вот-вот лопнет. Они ложатся на бок, вытягивая лапы. Они надеются, что удастся облегчиться. Но еда комом лежит в животе, не желая сдвигаться. В ребра упирается что-то острое. Над головой хлопают крылья. Достаточно выпотрошить правильного гуся, вскрыть его и найти искомое. Оно где-то внутри. Диса все еще это чувствовала. Внутри гуся. Почему гуся? От неожиданной мысли она открывает глаза. Перед ними б е л ы е перья. С чего она взяла, что то, что им нужно, спрятано в гусе? На доске тринадцать птицы и одна лиса. Что если книга внутри нее? Она вонзает когти в переполненное брюхо и нащупывает внутри что-то твердое. Когти совсем не острые. Они не предназначены, чтобы разрывать на части. Сперва она не чувствует боли, потом чувствует, визжит и тявкает. Из нее вылетают гуси, колотя крыльями по ребрам, а вслед за ними вываливается г р и м у а р Он открывается на той странице, где нарисована птица и лиса. Диса не помнила дорогу от лейкареи до постоялого двора, где дожидались привязанные лошади. Выход из морока дался ей тяжелее самого морока. Она стояла у доски, прижимая к себе книгу. Ее колотило, холодный пот просочился сквозь кофту. От мелких струек, стекавших по позвоночнику в штаны, тело сводило судорогами. Пальцы, с т и с н у в ш и е книгу, не разгибались. Так она потом и бежала по улицам, обнимая обеими руками г р и м у а р Эрик ждал ее у к а н о в я з и ничего не спросив, подсадил в седло и забравшись в свое, пустил лошадей галопом. За весь путь до Гамбурга они едва перекинулись парой слов. Диса ожидала, что они будут гнать так, что под ними лягут кони, но Эрик убедил ее, что смысла в этом нет. И если кто-то, кто оборачивается громадной птицей с огненным оперением, пожелает догнать двух всадников, он сумеет это сделать. Каждый день они ждали погони и с беспокойством вглядывались в небо, но никто их не преследовал. Все же, лишь погрузившись на корабль и отчалив от берега, Эрик и д и с а сумели вздохнуть свободнее. Морской воздух разогнал их тревоги, и на второй день плавания они сумели поговорить. Выяснилось, что Эрик был уверен, Дису заманили в ловушку. Кристоф привез его обратно в ш п е с е р с к и й лес, где показал древнюю могилу, надпись на которой едва читалась. Он расположился с комфортом и, как благодарный зритель, отсмотрел целиком все представление, что устроил ему преподобный. Надрауга он взглянул с любопытством, задал ему пару вопросов и казался очень довольным, что тот отвечает. Все же Эрик быстро убрал фальшивого слугу с глаз долой. Странность заключалась в том, что под могильным камнем не было тела. Сперва Эрик решил, что ошибается из-за того, что Фауст был разорван на части, но проверив тщательнее, обнаружил, что земля здесь не просто не хранила никакого покойника. Она была совершенно нетронута, так что Кристоф Вагнер, похоже, не питал иллюзий относительно его талантов, а просто хотел посмеяться. Даже вознаградил преподобного о в а ц и я м и когда тот закончил, и вовсе не расстроился, когда Эрик й покаялся, что ничего не вышло. Кристоф отвез его к постоялому двору и пожелал доброго пути. Значит, он уже знал, что мы собираемся делать, заключила д и к с а Хотя они были далеко в море, корабль двигался по направлению к родине, нервозность и чувство, что их преследуют, не покидало ее, а еще глухая, б е с с л о в е с н а я тоска от того, что приключение подходит к концу, что домики, похожие на шкатулки, и громадные кони и дороги, мощенные к а м н е м остались позади. Едва они сойдут на исландский берег, ей придется снова надеть платье и вернуться к своим обязанностям. Эрик достал из мешка книгу и опустился на палубу. Любопытство жгло ему пальцы. Диса подобралась ближе и села рядом. Над их головами шелестел парус, лица чесались от соли. На подбородке преподобного вылезла рыжеватая щетина. Откроем, спросила Диса в нетерпении. Не зря же мы проделали такой путь. г р и м у а р ы так просто не открывают, дитя мое. Складки кожаного переплета словно шевелились под его руками. Давайте хоть пролистаем. Эрик вздохнул, точно шел на поводу у капризного ребенка, и перехватив книгу поудобнее, согнул страницы, зажал большим пальцем край и пустил бумажную волну. В лицо Дисе д о х н у л о пламя. Волоски на шее зашевелились, а щеки вспыхнули, словно она встала на краю вулкана. Она вдыхала аромат новых знаний, горький от того, что их хозяином станет кто-то другой. А ей достанется только бесполезная фальшивка про й д о х и голландца. Потом из страниц выпал сложенный вдвое листок бумаги, и Эрик с Дисой одновременно потянули, чтобы его поднять. Письмо было написано на немецком размашистым вычерным почерком. Буквы сильно клонились вправо, завитушки выскакивали со строк, в ы д е л ы в а я м у д р е н ы е п и р у э т ы Эрик несколько раз пробежался глазами по строчкам, то хмурясь, то поднимая брови. А затем откинулся назад и расхохотался. Что там? Поторопила его Диса. Мои драгоценные друзья, начал Эрик, и голос его едва уловимо стал напоминать жеманную манеру Кристофа. Смею надеяться, что вы читаете это письмо на полпути к вашей обильной о в ц а м и р о д и н е Я велел а у э р х а н у с о проводить вас до самого порта, дабы убедиться, что вы добрались до корабля в целости и сохранности. Ваши дерзкие потуги отвести меня вокруг пальца так тронули мое сердце, что я просто не нашел в себе сил сопротивляться. Особенно приглянулось мне то, что вы, в отличие от прочих просителей, сразу перешли к о л ж и и воровству, не р а з м е н и в а я с ь на мольбы. Благодарю преподобный за то, что от души повеселили меня у лесной могилы. Ваш заколдованный мальчуган был выше всяких похвал. Вы даже наделили его речью, что удается н е каждому н е кроманту, смею вас заверить. То, что ваш спутник на самом деле девица, я узнал совсем недавно. а у э р х а н развлекся, скрыв от меня сей факт, старому демону простительно временами потешаться над господином. Что же касается г р и м у а р а который вы держите в руках, заверяю вас, что он представляет собой превосходного качества подделку. Я обнаружил ее в Кракове у владельца одного борделя, который пару лет назад увлекся алхимией в надежде поправить свои финансовые дела. Убежденный в ценности рукописи, он запросил за нее к р у г л е н ь к у ю сумму. Не могу так быстро пересчитать в пуговицах, уж простите. А я никогда не мог устоять перед хорошо сделанной фальшивкой. Одна часть меня хочет оставить вас с этим горьким поражением. Я представляю, как больно вам будет наблюдать за медленным угасанием вашего брата, если только вы его не придумали. Но другая часть меня, та, что благодарна вам за б а л а г у р с т в о более милосерна. д Если уж мне п о т р е б о в а л о с ь около минуты для того, чтобы распознать в книге подделку, то у вашего голландца на это уйдет сто лет. За это время вы успеете открыть новый континент и переселиться туда со всей вашей овечьей братией. Расчитывая, с что вы будете петь дифирамбы моей доброте, я даже назову вам лекарство от недуга, к о и м наградили вашего брата. Рецепт прост. Как я уже сказал, книга, которой владеет ваш противник, фальшивка самого низкого пошиба, но и она способна нанести определенный вред человеку слабому и несведущему. Первая ее страница таит проклятие, разрушить которое может страница последняя. Откройте книгу в конце. И дайте вашему б о л е з н е н о м у полюбоваться. Даю слово, что хворь отступит. Больше правда сия б е з д е л и ц а ни к чему не годна. Можете пустить ее на растопку или развлекаться выжигая лица деревенским простачкам. За сим вынужден о т к л а н я т ь с я Желаю вам наисчастливейшего возвращения. Хотел бы написать, что рассчитываю встретить вас вновь, но как уже сообщил вам а у э р х а н мой срок истекает через три года. А я и в страшном сне не могу представить, что проведу в вашем захолустье хотя бы день из отведенных мне. С наилучшими пожеланиями ректор Черной школы Виттенсберга, фамулс доктора Иоганна Фауста, б о г о х у л ь н и к и садомит Кристоф Вагнер. Волны яростно б и л и с ь о корму, поглощая их молчание. Диса почесала шею и глубоко задумалась. Наконец придя к какому-то решению. Она посмотрела Эрику в глаза и спросила: «Кто такой садомит?»